Глава тринадцатая. Шторм и неожиданное гостье. Утром проснулся рано, но в утренней тишине разносился еле слышный стук молота. Рам уже что-то ковал. Быстро проглотив пищу, рванул в кузницу. Просил ведь этого неандертальца позвать меня, когда будет ковать нож. Но оказалось, я зря волновался. Рак выковал пластинку, которая остывала, и сейчас трудился над топором. Преимущество железного топора дикари поняли быстро. Топор был главной реликвией племени. С ним ложились спать, ежесекундно начищали и точили. Теперь топор сверкал, словно был сделан из нержавеющей стали. Увидев меня, рак отложил заготовку топора и сунул пластинку для ножа в печь. Раскрутил свой турбонадув и смотрел, как металл начинает желтеть. Дождавшись момента нагрева металла, необходимого для ковки, вытащил пластинку и принялся за работу. Несомненно, в раме текла неандертайская кровь. Помню, как-то смотрел на ютубе лекцию Станислава Дробышевского где он рассказывал про различия между неандертальцами и кроманьонцами. Запомнилась такая фраза «Кроманьонцы – это хаос и импровизация, неандертальцы – это четкость и порядок». И, глядя на рабочее место Рама, вынужден был согласиться с антропологом. Мы вчера принесли и вывалили больше двух сотен килограммов руды. Сейчас она лежала упорядочена, рассортированная на три кучи по размерам кусков породы. Рам снова сунул пластинку в огонь. Меня всегда поражало, как он с одного взгляда запоминает форму необходимого предмета. Он отмахнулся от моего листика, на котором я нарисовал стандартный клинок с длиной лезвия около 10 сантиметров. Почти час я молча наблюдал за работой Рама. Он не просто выковал нож по моему рисунку, он даже умудрился сделать скошенные края, формируя режущую кромку. Нож осталось наточить и обмотать рукоять куском шкуры. Наверное, лучше будет приклеить. Проблемы с клеем теперь не было. С появлением клея изменились и наконечники. Теперь гау их клеил, и оперение клеил тоже. Готовых стрел без наконечников у него накопилось больше ста. Было сделано еще пять луков, но тетиву из своей веревки на них я пока не надевал. Для тренировок годилась и веревка из травы. И здесь Мэн оказал нам неоценимую услугу. Я пытался выделить сухожилие из убитых животных для тетивы, чтобы не резать свою сверхпрочную веревку. Выделять сухожилие оказалось муторным делом, но выдры этим владели блестяще, и Мэн это наглядно показал. Поэтому, решив, что тетивы из веревки со строп парашюта оставили на своем луке и своей пятерке приближенных, на остальные будем надевать тетиву из сухожилий. Рам закончил с ножом. Уже по традиции он его немного нагрел и дал ему остывать без охлаждения. Нож был еще теплый, но рук не обжигал. Хвостовик клинка тоже в районе 10 сантиметров. Хороший, классный размер для повседневного ножа. Поймал взгляд кузнеца. Отлично, Рам, ты самый первый кузнец в каменном веке на всей планете. Словосочетание «каменный век» мало что говорило Раму, но улыбка появилась на его вечно хмуром лице. Сделай еще пять таких ножей, одну руку, уточняю на местном сленге. Кузнец кивает и начинает рыться среди железных криц, подбирая по размеру. Вначале я хотел вручить нож Мэну, чтобы сам заточил, но ценность такого подарка падала. Совсем другое дело нож наточенный и с нормальной рукояткой. Точильных камней у меня было много. Были с мелкой зернистостью, были с крупной. Был даже такой, что зернистость была видна только под моей линзой. На нем я шлифовал свои мачете и доводил до бритвенной остроты. С утра у меня не было никаких забот. Начал заточку с крупнозернистого камня. Несколько часов непрерывной работы прилетело словно мгновение. Доводил нож на том самом камне, где зернистость невооруженным глазом не видна. Нож затащился шикарно, с некоторой задержкой брил волосы на руках, прервался, чтобы пообедать, затем засел за рукоять. Можно было сделать из дерева, но это была долгая работа, а я собирался с утра отправить мэнок к племени выдр. Нарезал полоску из шкуры лошади, нанес на нее клей и обмотал хвостовик клинка. Надо подождать, пока засохнет, и нож готов. То, что нож точился легко, говорило о том, что наше железо довольно мягкое. Надо было увеличить долю углерода. Об этом читал на форумах Ганзы, когда увлекался холодным оружием. Оставшийся день прошел, как обычно. Загон с животными, рейд и осмотр речменного поля. Мелкие поручения Лару Рагу. Вечером вызвал к себе Ара. С некоторых пор он выполнял функцию шпиона. Ара должен был следить за настроением в племени, узнавать, чем недовольны люди, и не зреет ли бунт. Сегодня его доклад был скучным. Кто-то при разделке туши поспорил из-за куска мяса. Образовалось несколько новых пар. Наступила весна. Пора образовывать пары. Я вспомнил свое правило десяти. Завтра надо собрать народ и объявить новые законы. Мне только близкородственного скрещивания в племени не хватало. Отпустил своего шпиона и призадумался. Чего мне удалось достичь за практически три года. А ведь если вспомнить, то совсем мало. Ковать простую медную посуду и простые железные орудия труда. Делать наконечники для копий и стрел. Ну, бонусом шли ячмень и пара животных. А я практически три года здесь и попал не с пустыми руками. У меня были рояли, пусть не целая фабрика, но были. Объединил два племени, но они и так были родственные. Нашел удобное место, перевел племена к оседлому образу жизни. Лепить глиняную посуду и делать одежду из трав в дикари умели и без меня. Получается, мой вклад в прогрессорство минимальный. С другой стороны, я городской житель, окончил школу и поступил в медицинский. Была ординатура и два года подготовки в Звездном. «Любой деревенский житель приспособлен к такой жизни лучше меня». «Безусловно, я в хорошей физической форме. В беге со мной не сравнится ни один житель планеты. Умею постоять за себя в драке, все-таки КМС по боксу. Но дикари не боксируют. Они поднимают дубину и лупят со всей дури». Вспомнил Канга, который выбил у меня из рук мачете. «Стыдно было до сих пор. Это каким идиотом надо быть, чтобы пытаться парировать удар дубины, подставляя мачете?» Кое-какие отрывочные сведения всплывали в мозгу, осевшие из книг, просмотров фильмов и телепередач. Помню даже, как в одной из передач показывали, как в Дагестане и сейчас ткут ковры по старинной технологии. Натягивались вертикально множество ниток, а горизонтальные нитки продевались между вертикальными в шахматном порядке с помощью небольшого деревянного предмета. Теоретически так можно попробовать соткать ткань из имеющихся трав или из шерсти животных. Нел уже спала, когда я вернулся во дворец. Вздохнув, пристроился неподалеку, пока она еще кровила, и о половой жизни речи не было. Несколько раз порывался научить ее оральному сексу, но решил не торопиться. Миха проснулся и сразу завопил, требуя свою порцию молока. Даже не просыпаясь до конца, Нелл дала ему грудь, и малыш зачмокал. Приснился сон, как я с родителями на даче у дедушки. Дедушка был весельчак, умел развеселить компанию и любил устраивать проделки. Однажды он подбросил дохлую змею своему зятю, и отец, не разобравшись, пулей вылетел из спальни висподнем. Дед тогда смеялся, что американцы свернули систему ПРО, увидев генерала в подштанниках. Позавтраков позвал к себе Мэна и торжественно вручил ему нож для его отца, вождя племени Выдр. У Мэна уже была зазноба среди русов. По его возвращению, если он приведет Выдр с собой, устрою первую официальную свадьбу. «Мэн, скажи отцу, что великий дух Макс Са может прийти и забрать все, если захочет. Я предлагаю ему стать частью племени русов. Его племя небольшое, и оно погибнет, если на него нападут сильные враги. Со мной он под защитой духов небес и земли, воды и лесов. Подари ему этот нож. Если он приведет сюда свое племя, все мужчины племени выдр тоже получат ножи». Эти слова скажи не ему, а мужчинам выдр. «Ты меня понял?» «Понял, Макс, са!» — парень кивнул, подтверждая. «Мэн, на один день пути с тобой пойдут Лар и трое охотников. Они будут ждать у родника с водой. Одну руку дней. Если вы не появитесь через одну руку дней, Лар и охотники вернутся домой. Но после этого я могу захотеть сам прийти в ваше поселение. И я буду злым». Мэн даже изменился в лице. За время нахождения у нас он увидел, как я стреляю из пистолета, видел кузницу отчетливо понимал наше превосходство в силах и преимуществах наших луков, а казнь Бера заставила содрогнуться и самое храброе сердце в племени. Кроме того, Мэн наслушался легенд про меня, как я заставляю землю дрожать, управляю огромными камнями и могу убивать одним взглядом. Лар с пятеркой лучших охотников стоял рядом, слыша весь мой разговор. Я заставил его взять с собой Гау в случае столкновения с врагом. Гау, как лучник, стоил пятерых воинов. Он стал чрезвычайно метким и скорострельным. Когда делегация двинулась в путь, я окрикнул Лара, который торопливо подошел. «Лар, смотри, все время выставляй дозор. Выдеры могут не поверить Мэну и, может, захотят напасть на вас. Если нападут, отстреливайтесь и возвращайтесь. Не надо с ними воевать. Ты меня понял?» «Понял, Макса». «Хорошо, иди, Лар». «Жду вас через одну руку и один день!» Проводив взглядом процессию, велел Хаду собрать всех на площадке перед дворцом. Когда народ собрался, вышел к ним, одетый в спортивный костюм, ставший моим парадным мундиром. «Народ племени Рус!» Все разговоры мгновенно стихли. Лица у людей напряжены. Мало кто меня видел одетым, да еще в такие странные шкуры. А собирал я их тоже, крайне редко. Последнее собрание закончилось казнью Бера, поэтому все напряжены. Сейчас я вам зачитаю десять законов. По этим десяти законам мы все будем жить. Тех, кто нарушит эти законы, ждет смерть и поедание рыбами. При этих словах по толпе прошел шепоток. Никому не хотелось лишиться шанса на перевоплощение. Я неторопливо зачитал каждый закон, подробно расшифровывая смысл и значение терминов закона. Половину того, что говорил, люди не понимали. Мне приходилось повторять снова, прибегая к помощи то хада, то ара. Когда я закончил, несколько минут стояла тишина. «Если у вас есть вопросы, спрашивайте», — обратился к молчащим. «Я хочу взять женщину. Можно взять?» — сказавший был из племени Уна, молодой парень, который недавно вступил в пору взросления. «Ты должен привести эту женщину ко мне. Если у нее и у тебя есть отец или мать, они должны прийти с вами, и тогда великий дух Макса даст вам свое разрешение». Мой ответ удовлетворил и парня, и всех остальных. Напряженность их лиц исчезла. Остальные пункты их пока мало волновали. Убийств внутри племени практически не было, а воровства не было по причине отсутствия предметов для воровства. «Если вам все понятно, можете вернуться к своим хижинам!» Отпустил я людей, которые больше вопросов не задавали. Ветер налетел внезапно. Небо заволок лутучими и стало практически темно. Ветер был сильный. Пальмы гнулись, с большинства хижин сорвало куски шкур и пальмовые листья, которыми накрывали крыши. Молнии сверкали постоянно, чуть запоздало прокатывался гром, словно стрельба из мощных пушек. Я стоял под дождем, картинно воздев руки к небу и декламировал стихи Пушкина. Часть дикарей, не успевших уйти до начала грозы, прижималась к стене моего дворца, испуганно вскликивая при каждом раскате грома. Невероятно, но внезапная гроза была словно по заказу, завершая мои слова о начале новой жизни. Спиной чувствовал на себе взгляды соплеменников. Наверное, в их глазах я как минимум божество, управляющее стихиями. Прошел около 30 метров и остановился под высокой пальмой. Однако, вовремя вспомнив совет нашего преподавателя ОБЖ, покинул это место. Удар молнии попал в ту самую пальму минуту спустя. От нее полетели щепки, и часть пальмы загорелась, ствол раскололся, и пылающая верхушка рухнула на землю. Я даже не оглянулся. Мною овладело веселье, граничащее с безумием. Вспомнив песню про буревестника Горького, бегал под проливным дождем и распевал ее во всю силу своего голоса. В промежутке, когда не было грома и порывы ветра стихали, мой голос разносился на половину селения. На минуту я представил, о чем будут завтра шептаться в племени, и расхохотался, запрокинув голову. Со стороны это, наверное, выглядело жутко, потому что дикари, жавшиеся к стене моего дворца, отводили от меня взгляд и закрывали голову руками. Ветер немного ослабел, теперь его порывы были не столь яростны. Молнии тоже били теперь реже, но дождь продолжался, хотя тучи частично разошлись. Среди тех, кто не успел уйти к хижинам, был хат. Даже он на меня смотрел с суеверным ужасом. — Зрейфил, хат! ты не боись молнии мои сестры гром это голос от самого небесного ежеесси на небесе дальше слов молитвы я не знал но и этого хватило чтобы хат рухнул на колени вставай хат надо посмотреть не причинила ли гроза повреждения загону ячменному полю дождь понемногу стал ослабевать и я в сопровождении дикаря начал осмотр часть колосев на ячменном поле полегла но думаю поднимутся как выйдет солнце Загон был цел, а вот животные дрожали от страха, что меня сильно удивило. И лишь Хат, сказавший, что такое он видит впервые за свою жизнь, таким образом дал ответ на странное поведение животных. Бима радостно заржала и рванула ко мне, чуть не зажибив баранчика. Все-таки это были бараны, а не козы. Чем старше становились мои ягнята, тем отчетливее проступали черты принадлежности к баранам. На море, наверное, в такую погоду волны не хилые подумал и сразу воскликнул вслух. «Плод!» Я бегом рванул к побережью. Хат не успел стартануть и отстал, не успевая за мной. Конечно, плод я зафиксировал, но чем черт не шутит? Еще подбегая к берегу, заметил черную точку в воде, примерно в нескольких сотнях метров. Но мой плод лежал на песке в целости и невредимости. А что же тогда на воде? Это определенно было что-то довольно большое, и оно двигалось в нашу сторону, подгоняемое волнами. Запыхавшись, добежал хат. Я указал рукой на темное пятно на воде. «Это деревья! Много деревьев!» Хат оглянулся вокруг и почти радостно завопил. «Макса! Вот такие деревья!» Я проследил за его взглядом и рукой. Дикарь показывал на мой плот на берегу. «Он что, хочет сказать, что в нашу сторону движется плот?» Однако, всмотревшись внимательнее, мне показалось, что темное пятно имеет конфигурацию прямоугольника. Плохая видимость не позволяла увидеть детали, но через полчаса сомнений не осталось. Это был плод, и на нем кто-то находился. Очертания человеческой фигуры немного были размыты, но это точно человек. Полчаса мы простояли на берегу в томительном ожидании. Теперь плод был всего в паре сотен метров. Тучи стали понемногу расходиться, и видимость улучшилась. Человек, лица которого не было видно, стоя на коленях, греб руками, стараясь быстрее достичь берега. Не видеть нас он не мог, но смело грёб к нам, что для каменного века было большой смелостью, либо большой глупостью. Когда солнце вышло полностью и плот находился примерно в пятидесяти метрах, волосы неизвестного вспыхнули рыжим огнём. «Да это блондин!» Мысленно офигел я. В этот момент неизвестный поднял голову и медленно встал на плоту, который теперь несло приливом без помощи гребца. никуя себе!» Непроизвольно вырвалось у меня. На плоту стояла молодая рыжеволосая девушка, которая, выпрямившись во весь рост, смотрела на нас без страха и смущения. «Хат, помоги ей!» — сказал я дикарю, который стоял, выторщив глаза. Хат зашел в воду по пояс и поймал крайнее бревно, и потянул его на себя. Край плота коснулся песка. Молодая женщина наклонилась и взяла с плота длинное тонкое копье. Одним прыжком она спрыгнула с плота и, горделиво встав передо мной, проронила одно лишь слово. «Миа!»